Глава 7 Утром Саша долго слонялась по квартире, не зная, чем заняться. Никола уехал очень рано, делать ей было нечего, а мысль покрутиться возле дома в Равене, где был убит ресторатор, она гнала. Но ведь никто не может запретить ей пообедать в его ресторане. Тем более, что она даже не помнит, а вернее не знает его название, и никто не сможет сказать, что она нарочно. И вообще, она же не просто так, она же хочет помочь виноделу Энсу, Он, возможно, мог убить Торре Падулу, но не всех же троих. Его вина никак не могли заинтересовать всем известного графа. И вряд ли их покупал для своего ресторана Пьетро Ноттани. Не та категория для элитного заведения. А вот, кстати, и узнаю, покупал или нет. И вообще, позвоню Соне и Марку. Они не откажутся сходить пообедать в ресторан Ноттани. Им же тоже захочется помочь Энцо. Она взяла трубку, чтобы позвонить подруге, но телефон зазвонил сам. И это был Николу. Саша секунду постояла, глядя на дисплей. Она не представляла, чего ожидать от полковника. «Фронто?» «Я сейчас заеду, собирайся». «Что случилось?» Саша подумала, что сейчас ее с вещами отправят на выход. В лучшем случае к Соне с марку, в худшем – в аэропорт. «Объясню по дороге. Едем во Флоренцию». Через десять минут испуганная Саша стояла у дверей подъезда. Вот и знакомая машина, и Карло за рулем. Саша нырнула на заднее сиденье и сидела тихой мышкой, пока машина выруливала из центра Равене. Никола повернулся к девушке. Сегодня утром карабинеры во Флоренции были в американском университете. Оказалось, что профессора Туризи никто не видел на работе. На звонке он не отвечал. Университет дал адрес апартаментов, которые снимал профессор. Он тоже не было догадаться, что произошло. Тауризе был найден мертвым. По словам судебного медика, он пролежал так несколько дней. Я еду на место. Судя по всему, почерк тот же, вся квартира перерыта, все шкафы вытряхнули, на столе бутылка вина и два бокала. Также убит тяжелым предметом. Единственная разница – у профессора были интимные отношения перед смертью. Саша представила себе, что творится в квартире, где в тепле пролежал убитый и передернулась. А я зачем? Ну уж нет. Если Николу таким образом хочет отбить у нее тягу к приключениям, она прямо сейчас поклянется, что больше никогда, нигде, ни за что никуда не сунется. Только без таких стрессов. Но полковник удивил девушку. «Ты все равно куда-нибудь влезешь. Так надо твою энергию направлять в мирных целях. Я договорился с деканом американского университета. Он подскажет тебе, с кем из студентов и преподавателей поговорить. Возможно, тебе они расскажут больше, чем полиции». Тем более ты говоришь на обоих языках, на английском и итальянском. Саша ушам своим не верила. А что я должна узнать? Все, что тебе расскажут о профессоре. О его отношениях со студентами и преподавателями, о личных пристрастиях. Будет что-то интересное, объясни, что заедет полиция, и нужно будет повторить под протокол. В общем, тебе будет чем заняться. Американский университет находился в более современной и не слишком интересной части Флоренции, ближе к вокзалу кампу Марте. Саша поднялась по лестнице и первое, что увидела в холле, большую фотографию Ленина с траурной лентой на уголке. Саша стояла, пялясь на фото и пытаясь понять, почему здесь Владимир Ильич и при чем тут траурная лента. «Вы не знали?» услышала она голос позади себя и обернулась. Женщина средних лет печально покивала Саше. «Да-да, нашего дорогого Луиса больше нет». Девушка чуть не присвистнула от удивления. «Вот это сходство! Значит, вот ты какой, профессор Туризи!» «Нет, простите, я просто задумалась. Я не знала профессора. А вы хорошо его знали? Видимо, это большая утрата». «Мы все о нем скорбим», вздохнула женщина. Он был прекрасным человеком, всегда очень милым, даже кротким. Ни одного грубого слова. И студенты были от него без ума. «Он был прекрасным человеком», – повторила те же слова и помощник декана, с которой у Саши была назначена встреча. «Я даже не припомню, чтобы он с кем-то ругался или ссорился. Это был, на удивление, неконфликтный человек. Я отправлю вас сейчас в группу студентов, которые специализировались на американской литературе. Они очень тесно общались с профессором. Интересное у него имя. Он американец или итальянец?» «Вы думаете, что существует такая национальность «американец»?» Улыбнулась декан. В каждом американце намешано множество кровей. У профессора были и английские, и испанские корни. Отсюда его имя Луис Фрэнсис. Но фамилия досталась от дедушки-итальянца, и отец его наполовину итальянец. Луис с детства знал язык, он не только преподавал, но и много путешествовал. В Италию он приехал корреспондентом Нью-Йорк Таймс, а потом предложил свои услуги как преподавателя нашего университета. Учитывая его послужной список в Америке, прекрасное образование, мы с радостью взяли его на работу. — И давно он у вас преподает? Вернее, преподавал. — Лет десять уже. — И у него нет семьи, и с прекрасными итальянками любви не вышло. — Мы не интересовались его личной жизнью. — поджала губы декан. — Семьи у него нет. Насколько мне известно, профессор был холост. Итальянка бы уже всю его родню и возможных пассий до пятого колена обсудила. «А американка, ишь, недовольна», — подумала Саша. Семер молодых людей, четыре девушки и три юноши, не смогли вспомнить и ничего необычного за последние пару недель или даже месяц. Профессор был таким, как обычно. Интересно рассказывал, шутил. Ничего странного они не заметили. «А он приглашал кого-то из вас домой?» «Мы все приходили. Иногда нужна была дополнительная информация, и с ним просто было очень приятно общаться». «Вы все вместе или по одному приходили?» «И вместе, и по одному». «Вы что, намекаете, что профессор мог кому-то из нас приставать?» «Нет, он был ровным со всеми девушками. С этим никаких проблем». «Он был нам другом. С ним можно было говорить о чем угодно». Включилась другая девушка. «А с вами он тоже был другом?» Повернулась Саша к парням. «Вы что, хотите сказать?» «Нет, даже не думайте». «Профессор совсем не похож на человека с другой ориентацией». Хором возмутились студенты. «А я слышала, что к нему домой приходили незнакомые молодые люди, всегда разные». «Так можно и про нас сказать. Мы же к нему приходили. Может, это и имелось в виду? Но профессор никогда даже намека никому не делал». «Это правда? Полиция же все равно узнает. Лучше расскажите мне, если есть хоть какие-то сомнения или что-то знаете и не хотите говорить». «Это правда». Эверо. Мы ничего такого не знаем. Вы приходили к нему домой. Наверное, знаете, чем профессор увлекался. Может, собирал что-то. Антиквариат, например. Он собирал вина. Ездил по винодельням, континам, тынутам. Покупал дорогие коллекционные вина и просто хорошие вина. Он всегда говорил, что быть в Италии и не интересоваться вином невозможно. Вы лучше поговорите с профессором Джуди. Я несколько раз встречала их в городе в кафе и просто на улицах. Да, точно. Я тоже пару раз видел их вместе. У них был роман? Откуда ж мы знаем? Но они общались близко. Ближе, чем со всеми остальными. На счастье Саши, профессоресса Тереза Джуди была в своем кабинете. Она преподавала итальянский и как раз проверяла контрольные работы своих студентов. Саша объяснила, что пришла по поручению полиции. Я только вернулась. Была в Милане по делам. Еще не встречалась с полицией. «Это же карабинеры ведут расследование, Веру. «Мне сказали, что у вас были самые дружеские отношения с профессором среди всех преподавателей, Веру. Вопросом на вопрос ответила Саша, чтобы объяснить, какое отношение она имеет к карабинерам. «Да, мы были очень дружны. Для меня смерть Луиса – огромная потеря». «Вы были близки?» «Нет, мы были просто хорошими друзьями. Часто проводили время вместе». «И никакого романа?» «Нет никакого романа». Профессоресса. Соседи замечали, что к профессору Туризе приходили молодые люди. «Не может быть так?» Договорить Саша не успела. Тереза Джуди перебила ее. «Нет и еще раз нет. Ничего не могло быть. Я хорошо узнала профессора за эти годы. Он никогда не интересовался мужчинами, и вы не там ищете». «Вы давно его видели в последний раз?» «В тот день, когда, когда он... его... женщина запнулась». Мы пообедали после лекции. Он пошел домой, а я на вокзал. Как раз уезжала в Милан. Он был чем-то взволнован. Да, очень. Профессор интересовался вином, и совсем недавно он участвовал в каком-то секретном аукционе и приобрел раритет – старинный рецепт производства вина. Он просил никому об этом не рассказывать. Ему поступило предложение продать рецепт, вернее, обменять его на коллекционное вино. И он никак не мог решить, что ему делать. Вино было особенным. Но и такой рецепт попадает в руки лишь раз в жизни. «Вы были у него дома?» «Нет. Мы зашли в пиццерию. А оттуда уже разошлись по своим делам. Я вас уверяю, с ориентацией профессора все в порядке. Если и приходили мальчики, то это просто его студенты». Саша села в автобус. Флоренция хоть и небольшой город, но топать пешком ей совсем не хотелось. Она вышла в центре, добралась до набережной, и только собиралась присесть на парапет моста, как вдруг увидела вдалеке знакомую фигуру. Нет, ей не показалось. Это точно Никола, который быстрым шагом пересек набережную и потерялся в понте Векью. Даже бегом Саша бы его не догнала. Она всматривалась в открытую площадь посередине старого моста, но фигура полковника так и не появилась. Или мне показалось, или он отправился в бутики. Но зачем? Ладно, спрошу позже, решила она. Полковник позвонил через час. Можно было ехать домой, но сначала они решили перекусить, потому что карабинеру нужно было возвращаться на работу. Времени петлять по узким улицам в поисках любимых заведений в Ультрарно не было, и они договорились встретиться в самом центре в тратории, носящей имя знаменитой флорентийской статуи поросенка Иль Пурчеллино. Саша давно знала это заведение и всегда с удовольствием здесь обедала или ужинала. «А ты тёру, рыльца кабанчика Иль Пурчеллино? — поинтересовалась Саша у Никола. — Говорят, потрешь, и будет тебе счастье. — А вы знаете, что кабанчик — это прекрасный юноша? К их столику уже подходил хозяин ресторана, прекрасно знавший Сашу по ее предыдущим приездам во Флоренцию. — Его заколдовали? — засмеялась девушка. — Да. Но по ночам он снова становился человеком и даже влюбился в одну флорентийскую девушку. Но она не смогла сохранить тайну и скоро об этом узнал весь город. И юноша навсегда остался бронзовым кабанчиком. А ведь просил никому не говорить. Засмеялся хозяин. Вот. Поднял палец вверх Никола. С женщинами одни проблемы. Так и норовят куда-нибудь вляпаться и секреты хранить не умеют. Того и гляди, превратишься в бронзового кабанчика. Ну и подумаешь, и вообще ничего тебе не расскажу. Надулась Саша. Они взяли на первые большие тортели с сыром пекурино, грушей и орехами на второе тонкие нежные ребрышки ягненка из сиенских земель – бутера дечента ченто сенесе, запеченные в вине Мурелину де санзано со сливами и миндалём. К ягненку – тоже вино, в котором мясо запекалось. «Вот не жаль такое вино переводить на готовку?» – вздохнула Саша и снова позавидовала итальянцам. Они способны на такой обед, а после обеда – на работу. «Ну, рассказывай!» – засмеялся Николо. «Не обижайся, я ж пошутил!» «И тебя ж распирает? Давай, рассказывай!» Саша рассказала обо всем, что узнала в университете. Никола сделал пометки, позвонил флорентийским коллегам и дал задание встретиться с профессоресой и оформить протокол. Значит, она была одной из последних, с кем он встречался перед смертью. «Мы нашли у него в холодильнике мороженое ручной работы, нашли джелаторию, где оно куплено. Его помнят. Он долго выбирал мороженое, сказал, что ждет важного гостя». А еще мы все-таки установили одного из приходивших к профессору молодых людей. Он связан с румынской бандой. Так что, возможно, это убийство стоит особняком и не имеет отношения к остальным. Но везде что-то искали. Да, и я надеюсь вскоре узнать, что именно. Разыскиваем этого парня молодого румына. Возможно, мы сразу получим все ответы. А Энцо? Как Энцо? Пока у нас. В конце концов, признался, что действительно ездил к падали той ночью. Напился, сел за руль, но не решился войти. Пока доехал, сообразил, что так можно и в полицию угодить, и все станет еще хуже. «Он и угодил. Вы его отпустите?» «Пусть пока посидит. Время содержания под стражей еще не вышло. В следующий раз подумает, прежде чем глупости делать». Никола задумчиво посмотрел на Сашу. «Может, и тебе не надо было спасать? Тоже бы отбило желание лезть во всякие истории» ты из Тронцу?» — возмутилась Саша. «Кстати, что ты делал сегодня на Понте Векью?» — полковник захлебнулся водой, который запивал кофе. «Я? На Понте Векью? Похоже, зря я тебя отправил в университет. Уже галлюцинации начались». «Все, все, не обижайся. Не был я там. Показалось тебе». Вечером за ужином Саша снова вернулась к теме расследования. Никола лишь обреченно махнул рукой. Хотелось отдохнуть и забыть о работе, но ведь все равно не отстанет. Вы допросили Терезу Джуди? Она рассказала про аукцион? Да, рассказала. Смотри, ну вот уже общее между двумя убийствами. Надо узнать, что это был за аукцион и кто в нем участвовал. Профессор выиграл, получил рецепт. Может, его и искали? Саша, поверь мне, этим мы тоже занимаемся. Мы пытаемся установить, где проходил тот аукцион, кто его устраивал. Но информацию по таким мероприятиям, в которых участвуют только по приглашению, обычно трудно найти. Весь смысл аукциона в том, что он был тайным. Я сомневаюсь, что кто-то нам расскажет. А какой смысл в таком рецепте? Почему он стоит больших денег? Честно говоря, я тоже не могу понять. Ведь производство вина, тем более старинного и наверняка известного, это процесс, который зависит от опыта винодела. Мало написать на листочке, в какой срок собирать вино. Ведь погода разная, и нельзя сравнивать погоду 200 лет назад, когда записали рецепт, и сегодня. Плюс и все прочее идет методом проб и ошибок. Здесь нужен опыт. Навык никак не записать на листочке. А может поговорить с сеньора Маурицо? Я об этом думал. Не смотри на меня такими глазами. Если соберусь, обещаю, что возьму тебя с собой».